С ним таким образом происходит то, что произошло с иудеями, среди которых ходил дух, а они его не заметили. И все же Кант сделал великий и важный шаг тем, что он подверг рассмотрению познания. Эта критика познания касается, с одной стороны, лог, в в с к о г о эмпирического познания, утверждающего, что оно якобы основывается на опыте, и, с другой стороны, более метафизирующего способа рассуждения Вольфовского и вообще немецкого философствования, которое тоже принимает такой оборот, что оно... Трактует свой предмет больше в эмпирической манере, причем эта манера изображалась как способ рассуждения, все же отмежевывающийся от чисто эмпирического способа рассуждения, так как Главная деятельность этого способа философствования состояла в том, чтобы в основании таких определений мыслей, как, например, «возможность», «действительность», «бог» и так далее, класть определения рассудка, рассуждать с их помощью. Кантовская философия – направлено ближайшим образом против обеих точек зрения. Определений вольфовской метафизики Кант лишает их предметного значения и показывает, что мы должны их приписывать единственно только субъективному мышлению, одновременно с ним. Высказался против этой метафизики также и якоби. Но так как исходным пунктом для последнего служили главным образом французы и англичане, то его точка зрения была другая. Он именно придерживался того взгляда, что наше конечное мышление умеет полагать только конечные определения и способно рассматривать Бога, Дух только согласно конечным отношениям. В практической области господствовало тогда так называемое учение о счастье. так как понятие человека и характер реализации этого понятия в морали понимались тогда как удовлетворение его влечений. И против этого понимания Кант совершенно правильно показал, что это есть д е т е р о н о м и я а не автономия разума. определяемость природой и, следовательно, определение, в котором нет свободы. Но так как кантовский принцип разума был формальным, и его преемники, исходя из разума, не могли ничего успеть, причем, однако, мораль должна была получить какое-то содержание – то Фрис и другие снова делаются учителями счастья, однако остерегаются дать себе это название. Что касается, в-третьих, отношения к а т е г о р и и к материалу, данному опытом, то, согласно Канту, в субъективных определениях мышления – Например, в определениях причины и действия уже само по себе заложена способность привести в связь различия указанной материи. Кант называет поэтому мышление синтетической деятельностью, и он ставит вопрос своей философии также и следующим образом – Как возможны синтетические суждения априори? Суждением называется соединение определений мысли, как, например, подлежащего и сказуемого. Синтетические суждения априори – суть не что иное, как связь противоположного через само себя. Или, иными словами, абсолютное понятие, то есть соотношение различенных определений, данных не посредством опыта, а посредством мысли, как, например, причина и действие и так далее. Пространство и время – суть также нечто связующее. они поэтому есть также априори, то есть находятся в самосознании. Показав, что мышление обладает синтетическими суждениями априори, суждениями, не п о ч е р п н у т ы м и из опыта, Кант тем самым показывает, что мышление конкретно внутри себя. Идея, заключающаяся в этом, — великая, Но она, с другой стороны, снова получает совершенно обыденный смысл, ибо само развитие этого положения остается в рамках совершенно примитивных эмпирических воззрений и всего менее может притязать на научность своей формы. Мы находим в изложении... Отсутствие философской абстракции. И выражаясь простейшим образом, не говоря при этом ни слова больше о варварской терминологии, мы должны сказать, что Кант остается замкнутым в пределах психологического воззрения и эмпирической манеры. Чтобы указать лишь один образчик его варварских выражений, скажем, что Кант называет поэтому свою философию трансцендентальной, то есть системой принципов чистого разума, обнаруживающих всеобщее и необходимое в самосознательном рассудке, не занимаясь предметами и не исследуя, что такое всеобщность и необходимость. Это было бы трансцендентным. Согласно этому, следует строго различать между трансцендентальным и трансцендентным. Трансцендентной является та математика, в которой преимущественно пользуются определением бесконечного. В этой сфере математики говорят, например, что круг состоит из бесконечно многих прямых линий. Периферия изображается как прямая, а так как Кривую представляют нам в этом отделе математики как прямую, то это превосходит возможности геометрического определения, является, следовательно, трансцедентным. н Напротив, трансцедентальную философию Кант определяет следующим образом. Она не есть философия. выходящая посредством категорий за пределы своей сферы, она обнаруживает в субъективном мышлении, в сознании источники того, что «может стать трансцендентным». Трансцендентным мышление было бы, следовательно, в том случае, если бы определение всеобщности, причины и действия высказывались об объекте, ибо тем самым мы приступили бы пределы субъективного, перешли бы в другую область.